Глава 69. «Эви, ты хочешь научиться сражаться, как я?» — спросил босс с изрядной долей скепсиса. «Я не жду, что стану мастером, но да, я хочу научиться сражаться, как вы. Или, по крайней мере, как бесславная гвардия». Эви все пыталась прийти в себя после косвенного признания в любви. Как же глупо было раскрывать все карты ровно в тот момент, когда злодей опрокинул игральный стол. «Так пусть гвардия тебя и учит», — возразил он. Белая рубашка намокла под дождем и облепила грудь. Эви внутренне вздохнула. Что может быть лучше, чем насквозь промокший мужчина в свободной белой рубашке? И к тому же в живописном месте под ночными небесами. Совсем нечестно. Среди туч все еще виднелись звезды, да и факелы вокруг не погасли. Вечер нужно было чем-то занять. И если в объятиях Тристана его не провести, можно хотя бы развлечься, швыряя ему в голову острые предметы. Она принялась дело на рассматривать ногти. «Что ж, ладно, попрошу бабника Даниэля». Она развернулась, ее тут же схватили и прижали к твердой мускулистой груди. Одна крупная рука держала ее за талию, другая — прямо под горлом. Первая. Негромко сказал он ей на ухо, и она поджала пальцы в туфлях. «Не поворачивайся ко мне спиной. Я — твой противник. Будь я настоящим врагом, я уже убил бы тебя сотни разных способов». Она занесла ногу, чтобы врезать ему каблуком, но он поймал ее. Оба тяжело дышали. Разумеется, всего лишь от усилий, ничего больше. Однако в животе разливалось тепло. Когда его дыхание касалось шеи. Она вся краснела. Твоя нога не заводная игрушка. Ты даешь противнику шанс остановить тебя. Но мне нужна сила, не дыша, возразила она. «Не нужна тебе сила. Один быстрый удар каблуком по пальцам, и все. Давай, покажи. Я не могу, пискнула она. Тристан цыкнул, чуть подразнивая ее. «Да ладно, Сейдж. Я видел, что ты можешь натворить каблуком. Уж как-нибудь...» «Я имею в виду, вы все еще держите меня за ногу, сэр!» Он выпустил ее бедро, будто обжёгся. Эви пошатнулась, оборачиваясь к нему, и зацепила своей ногой его. Он весь подался вперед, подхватил ее за талию, и она врезалась в него, цепляясь за плечи в попытке удержать равновесие. Он замер. Застыл от прикосновения. Эви попыталась отойти и охнула, когда Тристан резко притянул ее обратно, впился пальцами, согрел теплом сквозь ткань корсета. Подняв взгляд, она увидела на его лице тень боли, какую никогда еще не видела. «Что ты сделала?» Он всматривался в нее, пытаясь что-то разобрать и не находя ответа. «Что это за колдовство?» Отчаяние в его молящем шепоте гипнотизировало ее. Кинжал выскользнул из пальцев и приземлился на ногу Тристану. Рукоятью, к счастью. И она освободилась от его яростной хватки, к сожалению. Дождь утих, и треск факелов стал слышен явственнее. Плоды на деревьях вокруг светились мягким оранжевым светом, как фонарики. Усевшись на ветку, сверху за ними наблюдала сова. Тихо ухнув, когда мимо протрусили неоседланные вольные единороги. Эта земля была прекрасна и свободна. Идеальное место, чтобы дать себе волю и существовать совершенно свободно. Немногие позволяли себе это. И она тоже не могла. Тристан сунул ей в руки шпагу. Простой блок. Намеренно неспешно он опустил меч, давая ей время поднять свой и заблокировать удар. Ей удалось. Раз, другой, третий. «Тристан!» Его имя слетело с языка, будто она всегда звала его по имени. Но это, конечно, было не так, иначе босс не посмотрел бы на нее, будто стоял на грани полного безумия. «Ты нанял меня из жалости!» На этот раз шпагу ударила сильнее, но Эви отбила ее, взявшись за рукоять двумя руками. Он поднял клинок и холодно произнес. «Разве не помнишь, что я сказал тебе насчёт милостыни?» «Это не в моих привычках. С чего ты взяла, что для тебя я сделаю исключение?» Эви поморщилась, постучала пальцем по губам. Кажется, он это заслужил. «Ты оставил у себя мой шарф. Бац!» На этот раз он ударил по ее клинку не сверху, как раньше. Удар пришёлся ближе к острию и едва не выбил оружие из рук. Эви видела, как до Тристана поразительно быстро доходит. И в тот же момент Эви осознала, что этот факт говорит о ней самой. «Мелкая проныра, ты вернулась ко мне в спальню, чтобы пошарить по шкафам? А дальше что? Залезешь в нижнее белье? Эви подняла брови. «Глупость какая!» — она помолчала и добавила. «Все знают, что сперва надо смотреть в носках». Он, кажется, встревожился. «Ты смотрела в моих носках?» Губы Эви изогнулись. «Нет, э, стоп, зачем? Что у тебя там?» — спросила она, слегка заинтригованная. «Ничего». «Ага, вот это жилка на лбу так это и подтверждает. Бац!» Эви отбил удар, и Тристан продолжил. «Я не оставил себе твой шарф, Сейдж. Я украл его. Я часто так делаю». Краду артефакты, деньги, драгоценности, еду. Эви прыснула. Тристан ударил сверху вниз. Свободная рубашка облепила мускулы на руках и груди. Ткань промокла от пота и последних капель дождя. Он крутанул клинок, и Эви пришлось приблизиться. Шпаги сцепились, лица разделяли считанные сантиметры. — Ладно, соберись, — велел Тристан по-деловому. У Эви закружилась голова — Ее распирало от веселья. Стоять так близко было опасно. Она уже начала забывать, что он сказал. Как отверг ее всего час назад. «Вырывайся, Сейдж!» «Это я могу». Видимо, на ее лукавом лице мелькнуло сомнение, потому что Тристан поджал губы. «Нет, стой. Я вижу, что ты уже задумалась. Твоя голова — пугающее чудо. Но в таких ситуациях она не всегда нужна». «Иногда нужно полагаться на инстинкт. Доверяй себе. Как тебе освободиться?» С лица Эви пропало всяческое выражение, а потом она поцеловала Тристана.